Суровый и рассерженный, Громовым грозным голосом Игнатий кончил речь. Толпа вскочила на ноги, Пронесся вздох, послышалось, Так вот он грех крестьянина, И впрямь страшенный грех, И впрямь нам вечно маяться, Ох, сказал сам староста, Опять убитый в лучшие неверующие влаз. И скоро... Поддававшийся как горю, так и радости. Великий грех, великий грех, Тоскливо вторил Клим. Площадка перед Волгою луною освещенная Переменилась вдруг. Пропали люди гордые, с уверенной походкую, Остались вахлаки, досыто неедавшиеся, Несолоно хлебавшие, которых вместо барина Драть будет волосной, к которым голод стукнуться грозит За долгая, а тут еще жучок, Которым прасал выжига урезать цену хвалится На их добычу трудную, смолу слезу в охладскую Урежет, попрекнет, за что платить вам многото. У вас товар некупленный, Из вас на солнце топится смола, Как из сосны. Опять упали бедные На дно бездонной пропасти. Притихли, приубожились, Легли на животы, Лежали, думу-думали И вдруг запели. Медленно, как туча надвигается, Текли слова тягучий, Так песню отчеканили, Что сразу наши странники Упомнили ее. Голодная. Стоит мужик, колышится, Идет мужик, не дышится, С его распучила, Тоска беда измучила, Темней лица стеклянного не видно. У пьяного, идет, пыхтит, идет и спит, Прибрел туда, где рожь шумит. Как идол стал на полосу, Стоит, поет без голосу. Да зрей, да зрей, рожь матушка, Я пахарь твой, панкратушка, Ковригу съем, гора горой, Ватрушку съем со стол большой. Все съем один, управлю сам, Хоть мать, хоть сын, проси, не дам. Ой, батюшки, есть хочется, Сказал упалым голосом один мужик, Из пещура достал каюху, ест. Поют они без голосу, А слушать дрожь по волосу, Сказал другой мужик. И правда, что они голосом, Но тром свою голодную пропели вахлаки. Иной во время пения стал на ноги, Показывал, как шел мужик расслабленный, Как сон долил голодного, Как ветер колыхал. И были строгие, медленные движения, Спев голодную, шатаясь, как разбитые гуськом, Пошли к ведерочку и выпили певцы.